Воинственная царица массагетов. Мудрая правительница Томи Ирис выбрала удачный момент для нападения на Великую Персию. Напрасно киуслал ей дары, расточал восторженные похвалы ее красоте, напрасно просил руки. Коварная игра отомстила за себя. Царица Томи Ирис ответила войной. Не остывалось ничего иного как направить в сражение на востоке часть войска, находившегося в Вавилонии. И Кир без промедления приказал Гобрию собрать под стенами Вавилона несколько полков. Вместе с ними должны были уйти в Персию и тысячи пленных. Краюху хлеба, кусок вяленого мяса размером с ладонь и бурдюк с водой получили пыль. На дорогу Текова уже не охраняла более всевидящее око мордука, предоставив произволу персидских солдат-победителей. Лишённые имущества и всего, что было для них дорого на этой земле, отправлялись они в долгий и трудный путь, оканчивавшийся за горами Илама, где пищей им будут тяжёлые кирпичи, а по песней посвист плетей. Толпы новых рабов ждали у стен Вавилона, когда их погонят в Персию. Скорбным взглядом смотрели они на башни этой Минанки, э, времинанки. В последнюю минуту они ждали спасения, которое придёт оттуда, из этих цитаделей веры и надежды, не подозревая того, что духовный владыка и смея даст заискивает перед персом, чтобы сохранить своё могущество, а не думает о благе народа. Большее спасение ждать было не откуда. Надежды таяли. Последнее прощание, и впереди дальняя-дальняя дорога. Царь Кир отбирал в толпе женщин-наложниц и рабынь для своего дворца. Особенно долго задержался его взгляд на первых двух, на Телкизе, жене, на Бусардара, и на Найе, избраннице сердца на Бусардара. «Ты прекраснейший женщин!» Ласково сказал он Телкизи, испытывая лёгкое волнение: "Ты будешь получать от меня самые дорогие подарки". Она презрительно посмотрела на него и негромко рассмеялась. "Только рабы и не жаждут подарков". отвела Стелкиза. "Но я пресыщен роскошью. Чем же может удивить меня персидский царь, когда нет такой драгоценности, которая не поднялась бы мне от царя Вавилонии?" "То, может, как ты не красив, я любил он уже ещё прекраснее, согласись, владыка мира, мне нечего ждать от тебя." Дерзкие слова толкизы задели Кира, но женщина заворожила его стройным станом, затянутым в зельноватой одежды с золотыми и березовыми пляшками. "О, нет сомнений. Ты хороша, как плоды пальм, и верно горяча в любви, как само солнце. Но когда приглядишься к тебе, то начинает казаться, что ты тигрица, прекрасная хищная тигрица. Ты угадал, равнодушно процедила она. Меня звали тигрица и Вавилона, и ненасытные женщины, потому что не было случаев, чтобы я пренебрегла любовью и наслаждением. Она снова засмеялась загадочно и извительно. Но ты слишком долго осаждал Вавилон и опоздал. В это время я пресытился с любовью и наслаждениями и ничего не жажду более. Зиждитель людских судеб, бог Набу и из Изиды судил мне Учиз-Заширбела. Если у тебя хватит терпения, я расскажу тебе о нём. Заширбел в царстве непросвещённого Хамурапи был первым богачом вечного города. Никто не мог с ним сравниться богатством, красотой, роскошью и умением наслаждаться. Никем мир так не восхищался, никому еще так сильно не завидовали люди. Но с ним произошло то же, что и со мной. Он присытился, и ничто более не трогало его. Однажды он устроил торжество, слава, которую он пережила тысячелетия. В разгар пиршества, когда гости были уже на веселе, он положил руку на свой злототканный пояс со словами «Я опознал все услады». Лишь одна усла до умирания и смерти неведомо мне доселе. Потом вытащил флакон с каким-то снадобьем и, испив его, замертво упал на украшенный гирляндами стол. Рассказывая, тылкиза не сводила глаз с Киром. Постепенно насмешливое выражение сходило с ее лица, и когда она кончила говорить, облик ее напоминал побитое морозом оливковое дерево. Потухшее, сломленное и обессилевшее, Она подняла руку и открыла крышку массивной броши, стягивавшей на груди шёлк одежду. Без дрожи в палец Хана вынула из неё крохотный пузырёк. Свет новостей стекла и зажав его в ладони, сказала: